Глава 5. Скотина. Металась в голове злое. Наглая циничная скотина. Последняя фраза Седова сталкера прозвучала так, что после неё оставалось два варианта: либо ударить, либо ударить Сергей не мог. Поэтому оставалось торчать посреди бездушного гадосного местечка. и обтекать. Оптёчёшь, ещё придёшь. Пробормотал он тебе под нос, когда мунлайт скрылся из виду и неторопливо пошёл за обоймой. Хоть место, где бронили столь необходимый ему сейчас предмет, и запомнил, а с поисками пришлось повозиться. Трава подмёрзла, подсохла, но это не мешало ей оставаться здесь, пусть и вялым. Но всё ещё густым ковром. Скорее бы уже снег пошёл. Зимой активность этих говнюков всё-таки поменьше. Какие все больше расползаются по норам, какие вовсе уезжают до весенней слякоти. Видна зона отчуждения зимой не очень приятное место даже для сталкеров. Впрочем, даст Бог, до зимы силами генерала здесь станет почище и поспокойнее. Пальцы нащупали холодное и твёрдое. Старли поднялся на ноги, загнал обойму в ПБ и с пистолетом в руке вернулся к землянке. Седой, кажется, не обманывал. Во всяком случае, если хотел бы грохнуть Сергея, то уже много раз успел бы это сделать. Но хамство злило, а не возможность ответить на него просто доводила до исступления. И от собственного обранённого обтичёшь ещё придёшь. становилось ещё более мерзкой. И ведь обтёчёт. Во всяком случае, пока они не доберутся до Кордоны, и он не сдаст этого седого шутника с рук на руки Хворостину, ему придётся обтекать. Ведь кто знает, сколько ещё понадобится ждать, прежде чем появится новая кандидатура. И появится ли она вообще? И дождётся ли он другого такого случая? Спокойно, одёрнул себя Сергей. Разнылся тут. Ничего, потерпишь. Не так долго и терпеть. А то льются кошки мышки на слёзы. Дело надо делать, а не ныть. Тем более, что это не только долг перед родиной, но и полезно для карьеры. Причём в том, что это выгодно, он помнил с первого дня. А в том, что этот клоповник не нужен родине, Карташов после месяца кукования внутри неё был уверен на 100%. Сталкеров не должно быть, так же, как и зоны. Как когда-то пошутил один солдатик, углядевший на их кордоне ауновскую делегацию, в составе которой было пара африканцев. Расизма не должно быть так же, как и негров. Солдатика того тогда отправили на губу. Чуть ли не на вечное поселение. Потому как один из черных гостей, как оказалось, не только спикал на инглише, но и по-русски кое-что понимал. Обиделся. На негров Старлею было наплевать с высокой колокольни. А вот в том, что сталкера существовать не должно, он готов был расписаться хоть кровью. Романтики он в сталкерстве наблюдал не больше, чем, скажем, в альпинизме. Только если лазающие в горы мужики выглядели просто придурками с атрофировавшимся инстинктом сохранения, то мужики шляющиеся по зоне не сильно отличались в его глазах от тех, которые на зоне сидели. И можно было сколько угодно умиляться благородству бандитов из старых сериалов, от которых прутся дамочки за 50. Но бандит остаётся бандитом. То же касается и сталкеров. И заслуживает они только одного. Потому прав генерал. Уничтожать. Зона требует глобальной зачистки. И на помойке должен быть порядок. А то сознание причастности к большому делу на душе посветлело. Он служит родине. А если на этом ещё и навариться получится, так и вообще чудесно. Добравшись в своих размышлениях до этого момента, Сергей окончательно успокоился, подхватил пустой рюкзак и в последний раз полез в землянку. Монлайт появился спустя час. За это время Сергей успел собрать нехитрые пожитки, сожрать порцию опостылившей лапши и отправить пару радужных сообщений на ту сторону периметра. Седой, несмотря на рюкзак и два автомата, топал бодрой походкой довольного жизнью человека. Второй мужчина, ковыляющий за его плечом, больше напоминал сталкерского деда Мороза: огромный, бородатый, взлохмаченный и похмельный, с огромным рюкзаком, АКМ-ом и добрыми, но утомлёнными глазами. Такой дед Мороз должен приходить к каждому сталкеру. Пришла идиотская мысль. И приносить подарки в виде артефактов, патронов и яичной лапши. Кому что в зависимости от поведения в течение года. И приходить он должен обязательно 2 января. Потому что 31-го все сталкеры пьют, а 1-го похмеляются. Карташов потряс головой, пытаясь вытряхнуть из нее блюдовые думки. Двое сталкеров подошли ближе. "Это мой напарник", весело поведал Мунлайт. Раньше его звали английским словом, а теперь он сторонник возвращения к истокам, потому зовут его Чонгаджгук Большой змей. "Adopt Chaos", устало буркнул бородатый. "А то", отозвался Мунлайт, посмотрев на Сергея. А это наша сберкнижка. Меня зовут Игрок. Сквозь зубы процедил Карташов, чувствуя, что начинает злиться. Змей тяжело выдохнул бородатый, похожий на деда Мороза сталкер. Монлайт тем временем скинул рюкзак и подошёл к Карташову. Перед глазами Стерлиева вспыхнул экран ПД. С картой, насколько он мог оценить беглым взглядом, куда более подробно, чем у него самого. Седой щелкнул зумером, и карта поплыла, удаляясь. Крупные объекты стали мелкими, зона съежилась, чуть ли не полностью уместившись на экранчик. «На какой кордон идем?» «Сюда», — ткнул пальцем Карташов. «Ха-ха! Слышь, Снэйк, возвращаемся!» «Не прошло и года!» Большой бородатый сталкер с добрыми уставлыми глазами неопределенно кивнул. Судя по его поведению, змея и в самом деле томила похмелье. Он был возвышенно апатичен и печален великорусской утренней грустью. Седой, напротив, если и составлял компанию своему приятелю, то видимыми последствиями не страдал. Выглядел свежим, как огурец. Держи. Он деловито пихнул Сергею Калашников. Это тебе вместо твоей трёхлинейки. махнул, не глядя. Спасибо, отозвался Сергей, принимая автомат и пяток крошку в следом, который Moonlight передал ему уже без комментариев. Видимо, надоело изгаляться. Выдохся, сидой, злорадно подумал Карташов. БПшку отдай, потребовал Moonlight. «ПБ!» – поправил Сергей на автопилоте и тут же пожалел. «Лопата!» – гнусно ухмыльнулся седой сталкер. «Малая пехотная! Большая саперная! Для уборки снега!» «По лбу дам, вспомнишь, какой получил?» Сергей зло скрижетнул зубами, но сдержался. Монлайт между тем застегнул рюкзак, нацепил на себя все снаряжение и... Припрятал пистолет, предварительно проверив обойму и предохранитель. Через полминуты он бодро поглядел на попутчиков. Ну что? Потопали, бродяги? Змей буркнул что-то нечленораздельное, Карташов ограничился лёгким кивком. Тогда я сзади, Сберкнишка впереди, Снейк посередине. Сергей, собравшийся было уже идти следом за сталкерами, недовер поглядел на Монлайта. Чего встали, ваше величество? У вас это, кажется, называется отмычки? припомнил Карташов. Так я не совсем дурак, чтобы совсем оборвал мунлайт. Да отмычки тебе ещё дорасти надо. Пока пойдёшь впереди. Здесь спокойно, я тут месяц гуляю. Знаю. А Снейку сейчас надо просто топать. Посмотри на него, он думать после вчерашнего не научился. Куда его вперёд? А сам под дел картошку. Впереди дорога длинная. Хочешь, иди сейчас сзади. Потом поменяемся. Только тогда ты не отмычкой будешь, а мясом. Кстати, вторую часть денег верни сразу. Сергей помелся. Ты же мне самых отдал в качестве гарантий. Когда ты о помощи просил, напомнил Мунлайт. А теперь свой увольничать начинаешь. Я не в претензии. Мы тебя поведём и так, и так. Просто если ты станешь делать то, что хочешь, а не то, что говорят, то скорее всего до Кардона мы без тебя дойдём. Так что отдай деньги. Целие будут. Старлей поглядел на седого изучающе. Сейчас на лице Мунлайта не было ни тени улыбки. Сталкер был серьёзен, как никогда. И Карташов сдался. Ладно. Куда идти? Правое плечо вперёд, бодро распорядился Мунлайт.